Глава 18 Дни бежали один за другим, удушая своим однообразием. Если раньше я считала подобное спокойствие за счастье, то теперь мне не хватало событий, эмоций жизни. Северяне активно обустраивали замок. Со всех сторон доносился звук молотков, топоров и пил. Мужчины день и ночь таскали мешки и доски, песок и глину. Буквально на глазах вырастали новые хозяйственные постройки – Былая разруха исчезала, будто и не было ее. А уж когда во внутреннем дворе раздался громкий виск поросят, я окончательно убедилась, что мой гер неплохой хозяйственник. Подкатив кресло к окну, я выглянула наружу. Картина, представшая моему взору, вызвала здоровый приступ смеха. Из телеги каким-то чудом забежали несколько довольно упитанных поросят, и похоже, что воля пришла им по вкусу. А вот северян такое положение дел не устраивало. Несколько рослых широкоплечих мужчин метались по двору, пытаясь догнать резвую живность. Но все, что у них получалось, это изрядно вывозиться в грязи, появившейся после ночного дождя. Чомазы и злые, они не сдерживаясь, осыпали шустрых хрюшек такими выраженницами, что впору уши затыкать. «Что? Кто-то слишком много жрет? Уже не способная поросенка поймать?» Из замка вышел Кайл, и своими воинами он был явно недоволен. «Завтрашнего дня будете у меня упражняться в поимке мяса, пока в минуту укладываться не научитесь. Наказание с вас не сниму». Скинув кафтан и закатав рукава, он присел и осмотрелся. «А давай, только в человеческом облике», – подел его Риган, появившийся из-за угла. «Только с тобой, брат», – в голосе мужа слышался азарт. «Сможешь поймать поросенка раньше меня? Признаю, что безликие могут быть воинами». «Ты наглый мальчишка-бессон», — прорычал он Гер. «Как был мелким поганцем, так им и остался». «Так проучи меня, старик». Кайл буквально излучал вызов. Риган демонстративно снял кафтан и так же, как и Кайл, закатал рукава и присел. Секунда, и мужчины понеслись вылавливать сбежавшую провизию». Поросячий виск поднялся до небес, но по ощущениям не прошло и минуты, как оба северянина, держа за задние ноги свинок, вызывающе смотрели друг на друга, стоя посреди двора. Они поймали практически одновременно, хотя мне показалось, что Кайл был чуточку быстрее. «Ладно, старик», — хмыкнул Гер, — «не совсем ты еще древний». «Да я ровесник твоего старшего брата» а вот и забыл ту маник кто тебя этих поросят ловить учил мне напомнить как ты с ором от разъяренного борова улепетывал кайл пару секунд молчал а потом громко захохотал ну охотник из меня всегда был никакой признался он в своем недостатке а потом перевел взгляд на уличенных в неповоротливости воинов так вот вам тренажеры мой северянин слегка потряс поросенком в воздухе Пространство снова наполнилось недовольным бежанием. «Завтра с утра. Чтобы ловили, не справитесь. Отправлю в свинарник, стоило чистить». Все вновь успокоилось и пришло в уныние. Поросят унесли, зажав под мышкой. Кайл и Риган удалились в сторону конюшен, а мне стало невыносимо скучно. Положив руки на подоконник, я опустила на них голову. Мой взгляд невольно метнулся в сторону тумана. Дымка, начинающаяся прямо за нашим садом, странно волновалась. Из молочной занавесы словно проступали щупальца. Давно такого не было. Туман питали людские смерти, и чем хуже дела становились в нашем княжестве, тем ближе он наползал на наше селение. Но никто особо тому не придавал значения. Мертвые появлялись редко. Как правило, никто от их рук не умирал. Хумьяр регулярно зачищал границу – Себя-то он любил и о своей безопасности заботился. Но сейчас, глядя на танцы, клубящиеся за навесы, мне стало не по себе. Рана глухой болью отдалась в спине, будто чувствуя, что ее источник неспокоен. Мучительно размев поясницу, я вгляделась в крепостные стены. Они служили преградой между нашими землями и смертельными территориями туманного мира. И сейчас на моих глазах... Несколько десятков северян активно укрепляли их, ремонтируя и улучшая. Стало как-то спокойнее. Отъехав от окна, я захватила с кровати шаль и решила прогуляться по саду. Открыв дверь, увидела за ней Виалиша. «Ты же не весь день тут стоишь?» – с подозрением спросила я. Он рассмеялся. «Не весь», – бросил он мне в ответ. «Просто вы примерно в это время покидаете комнату». Услышав его слова, призадумалась. И точно, вот уже несколько дней после обеда спускаюсь в сад. «Кажется, у меня появилась новая привычка», – пробормотала я. «Жизнь меняется. Сейчас вы совсем не похожи на ту женщину, что я увидел по приходу сюда», – тихо признался Алиш. «И в чем же изменение?» – полюбопытствовала я. «Вы улыбаетесь, Вартеса. В глазах появился огонек жизни». Немного смущая меня, признался он, «Ваше лицо светится довольством». Я не заметила за собой такого, шепнула неуверенно и протянула к нему руки, подняв меня, а лишь быстро спустил и привычно усадил на кресло. «Изменения во всем, даже в мелочах. В тот первый раз, когда я спускал вас со второго этажа, вы жутко испугались, оказавшись в этом кресле, лепетали, что вам не положено в нем находиться». А сейчас воспринимайте факт равенства с Гером как должное. Я не ровня Кайлу, а чего-то возмутилась я. Равны в глазах окружающих. Просто из-за вредности не желаете этого признавать. Отмахнулся он от меня. Я посмеялась. Ну пусть будет по-твоему. Важно согласилась быть важной Артесой. Оставив меня, Алиш поднялся за моим креслом. Было в этом молодом мужчине что-то близкое. Я воспринимала его как родственника. И это странное и нелепое чувство преследовало меня каждый раз, как я приглядывалась к безликому. Порой мельком я видела его истинный облик, но признаваться в этом Кайлу опасалась. Он же скор на выводы. Решит еще, что Алиш мой избранный. А это не так. Я четко это ощущала. Он не чужой мне, но и невозлюбленный. Эта загадка не оставляла меня в покое. Вернувшись с креслом, А лишь поставил его рядом со мной. Комфортабельная двуколка подана, подшутил он. Мы ездили в Ландо, ответила я на колкость. Так легко с ним было, как с братом.